«Мы пойдем на дворец!» выкрикнул чей-то голос в толпе. Принц крикнул. «Какую цену на хлеб вы хотите?» «Два су был ответ. «Тогда пусть она и будет два сум», сказал принц. Послышались дикие торжествующие крики, и люди повернулись прочь от дворца. Они помчались к пекарям, и потребовали у них хлеб по цене в два су. Так закончился мятеж в Версале. Некоторые из тех, кто был арестован, оказались вовсе не голодающими крестьянами, а состоятельными людьми. Один из них был главным келарем Артуа. А подобранные земли испорченный хлеб с помощью которого люди выражали свое недовольство, оказался смешанным залой. Все это действительно вызывало серьезное беспокойство. Луи сразу же написал Тюрго. «Теперь у нас все спокойно». Мятеж начался бурно, но войска успокоили толпу. Принц Дебовоз спросил людей, почему они пришли в Версаль. И те ответили – что у них нет хлеба. Я решил не выходить сегодня не из-за страха, а для того, чтобы все успокоились и угомонились. Месье Дебуо сказал мне, что вынужден был пойти на неблагоразумный компромисс, разрешив мятежникам покупать хлеб по два су. Он говорит, что больше ничего не оставалось делать. Теперь сделка уже заключена, но необходимо принять меры предосторожности, чтобы они не воображали, что могут устанавливать свои законы. Мне нужен совет ваш по этому вопросу». Тюрго сразу же вернулся в Версаль. «Наша совесть чиста», — сказал он королю. «Но настоящая цена хлеба должна быть восстановлена, иначе произойдет катастрофа». Несмотря на меры подосторожности, принятые в Тюрго, в Париже тоже начались бунты. Шеф полиции Ленуар медлил. Возможно, он вообще не желал выступать против бунтовщиков. Все это было очень тревожно. Ленуар отказывался выполнять свои обязанности. Кроме того, было найдено большое количество хлеба, который намеренно сгноили, подвергнув его особой обработке. Черко действовал быстро и сменил Ленуара, назначив на его место человека по имени Альбер, своего сторонника, который сразу же перешел к действиям. Были произведены аресты, и порядок был восстановлен. Весь парламент был вызван в Версале, где его принял король. «Я должен остановить этот опасный мятеж», — сказал он, «который может быстро перерасти в восстание. Я полон решимости сделать это, чтобы ни мой добрый город Париж, ни мое королевство не пострадали. Я полагаюсь на вашу верность и покорность, решившись принять меры, которые должны гарантировать, что во время моего правления мне не придется принимать их Еще раньше он говорил мне, что считает необходимым как можно быстрее восстановить королевский порядок, а виновников мятежа разыскать и подвергнуть жестокому наказанию. Однако бунты в Париже продолжались, и снова арестованные оказались вовсе не бедняками, нуждающимися в хлебе. Это были мужчины и женщины, в карманах, у которых водились деньги. Луи был очень подавлен. «Это заговор», — сказал он мне. «Заговор против нас. Вот что меня так беспокоит. Но ты ведешь себя как настоящий король, Луи. Я слышала, как люди снова и снова повторяли это. Они говорили мне, что то, Как ты разговаривал с парламентом, вызвало всеобщее восхищение. Не всегда легче говорить с 50 людьми, чем с одним человеком.